они приезжали и видели они видели узников, прижжённых в коток. Ничего подобного им раньше видеть не приходилось. Они рассказывали об этом своим знакомым. Лагерь был изолирован, строившийся со дорога была изолирована. Однако новый способ дорожного строительства возбуждал любопытство, и многие просили у коменданта пропуск, чтобы посмотреть на работы. Комендант гордился всеобщим интересом к своей идее. Сибилла между тем приехала в крупный город на юге Германии, чтобы ускорить освобождение Густава. Прослышав о бедеи нового коменданта, она раздобыла себе пропуск и ежедневно выезжала к месту, где заключённые тянули каток. На седьмой день очередь дошла до отделения, в которое входил Густав. Здоровье Густава за последнее время ухудшилось. Он страдал одышкой, муштра утомляла его с каждым разом сильнее. Он все чаще и чаще впадал в уморочное состояние. Но в день, когда его выпрягли в каток, он чувствовал себя довольно бодро, натягивая лямку: "Хей-хай, хай-хай, Гитлер!" Он думал о многом, а этого с ним давно не случалось. Он вспоминал пасхальный вечер у Джаколо Винделя в Лугано. Вирдольда уже не было. "Будем жив?" он допрашивал. "Чем отличается эта ночь от всех других ночей?" Ему, Густову, следовало бы об Эртольде подумать, а не о Жане. Жан стал нацистом. Может быть, он здесь, среди конвоирных? Нет, для этого он, пожалуй, слишком стар. У Жана такое величественное лицо, почему бы им не сделать Жана министром? У них мало фюреров с хорошими лицами. Он вспоминает коллекцию тейпшица. Смеяться, когда ты впряжён в второй каток нельзя. Очень режет плеть. Но улыбаться можно. Тем более, что кудрявая борода скрывает улыбку. Как медленно движется каток, ужасно медленно. Шествуй своим медленным шагом, вечный промысел. Нет, не медленным, а невидимым. Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысел. Досадно, что он не может вспомнить, как дальше. Столько лет потратить на изучение Лесинга, а потом забыть эту цитату. Куда же ведёт дорога, по которой они тянут каток? Они строили города для фараонов, Пифон и Рамзес. Но там это имело смысл. А вот есть ли смысл в этой дороге? Ура, он вспомнил, как дальше. И пусть незримость твоих шагов не введёт меня в сомнение. Ему было приятно, что он вспомнил. Он ослабил лямку и перестал думать. И в этот день Сибилла была здесь. и внимательно оглядывала лица заключенных. Лица были сплошь бородатые, почти все в кровоподтеках, не узнать того, кого ищешь. Было странно думать, что один из этих людей не спал однажды ночь. Потому только, что не находив для своего кабинета обоев должной окраски, что он мучился вопросом, хорошо ли звучит написанная им фраза, и что она, Сибилла, была с ним близка. Она сидела в своем маленьком смешном автомобиле, который завяз у края дороги в топком грунте. Трудно будет его вытащить. Она сидела тоненькая, задумчивая и по детски печальным взорам оглядывала лица арестантов, но Густава не узнала. Через день ей дали с ним свидание. Она приехала в лагерь, ее проводили в приемную. За барьером... Под канвоем двух ласкнехтов появился измученный, худой, грязный старик. Сибилла побледнела, от испуга у неё ёжалось сердце. Но она сделала над собой усилие, она улыбнулась. В этой улыбке не было прежней ребятливости. Подбородок у Сибил дрожал, но всё же это была улыбка. А потом, пусть это было неумно, ведь он Георг Тейприс, но она не могла сдержать себя. Она не могла назвать его чужим именем. Она сказала: "Алло, Густов". И её нежный, высокий голос был полон радости, сострадания, сердечности, надежды, утешения, призыва. "Алло, Густов". "Слушаюсь", испуганно сказал старик и прикрыл рукой лицо. Через 2 дня его выпустили. Жак Лавендель настоял, чтобы Густова немедленно переправили через границу. он устранил все препятствия к выезду господина Георга Тейпфца. В сопровождении санитара Густав был доставлен в санаторий известного специалиста по сердечным болезням недалеко от Франценбада в Чехословакии. Сибиль очень хотела поехать с ним, но Гутветер настоял на её возвращении в Берлин. Жалобно, чуть не плача, он попрекал её по телефону. Она ехала на 3 сентября. А прошло уже 2 недели. Теперь, когда она добилась своего, она могла бы наконец и о нём подумать. Она ведь знает, как он Гутвейтер привык к ней. Её земная конкретность укрепила субстанцию его космических творений. Она нужна ему, он не может без неё работать. Сибила почувствовала серьёзность его слов. Если она даст Во лю чувство и поедет с Густовым. Она рискует навсегда потерять Гутветтера. Она решила, что приедет к Густову позднее и вернётся в Берлин. Спустя 2 месяца, через 2 недели после смерти Густова, скончавшегося от сердечной недостаточности, Генрих Лавандель получил от неизвестного ему господина Карела Блага из Праги почтовый пакет, содержащий три документа. Первый документ представлял собой описание всего, что Густав Оферман видел и пережил в Германии. На 37 уборица на пятидесятых написанных на пишущей машинке страницах были изложены подробнейшие данные о насильях, угнетённых фашистами в районе Фабии, а также точное описание концентрационного лагеря Мазахи. Тщательно избегалась всякая оценка. Второй документ представлял собой почтовую открытку Текст ее гласил «Нам дано трудиться, но нам не дано завершать труды наши». Подписана была открытка «Густав Аперман. Обломок разбитого корабля». Первоначальный адрес Густаву Аперману был зачеркнут, и рукой Густава Апермана было написано «Генриху Лавенделю». Наконец, третий документ, письмо от доктора Клауса Фришлина, секретаря Густава Апермана. Письмо гласило «Густава Апермана».